Глава девятая Да, это было определенно нелегко. Мне очень повезло, что среди преследователей не оказалось никого достаточно умелого, чтобы догнать меня. Конечно, опасность представляли клановые бойцы, но их удалось обмануть ложным следом, и пока они сообразили, что он ведет в никуда, я уже расправился с оставшейся без прикрытия группой. Охранники настолько растерялись от происходящих событий, что даже не стреляли в меня. Впрочем, я старался держаться между ними, чтобы они здраво опасались задеть своих же Никогда бы не думал, что я буду в зимнем лесу раскидывать взрослых мужчин, которые были намного крупнее меня. Но, как оказалось, темнота была мне большим подспорьем. Они просто не знали, откуда ждать нападения, а я вовсю пользовался получившейся неразберихой. Но стоит признать, что все же полностью безнадежными охранники не были. Просто я в первую очередь, когда стрелял, выводил из строя тех, кто представлял наибольшую опасность, а дальше уже воспользовался ситуацией, сам задав условия, на которых пройдет бой. А вот тройка клановых... Я до последнего думал, что они все же смогут выйти на мой след, но, похоже, даже у них не хватило упорства продолжать гнаться за мной. Я же продолжил бежать и благодарил всех своих предков, благодаря которым я приобрел такое хорошее ночное зрение. Без него я точно попался бы этим людям, и уж тогда они оторвались бы на мне за все свои страдания. Возвращаться пришлось не менее сложным путем, чем я добирался до особняка. Только теперь действовать нужно было еще осторожнее. Ночное зрение ночным зрением... Но все же видел я не так далеко, как днем, и поэтому пару раз ошибался, выбирая не тот путь. Каждый такой раз приходилось искать обходной путь, но останавливаться я не был намерен. В итоге лишь к рассвету я оказался у того самого места, где очнулся в этом примечательном костюме. Меня уже ждали мастер Харонар вместе с мастером Маками. Они просто пили горячий чай. Причем делали это, не наливая его из термоса, а просто разливая из глиняного чайника. Это удивляло, но задавать вопросы не было сил. «Как все прошло, Адриан?» Заметив меня, поприветствовал чашкой чая мастер Харонар. «Я достал бумаги», – ответил я, вытащив из рюкзака все необходимое. Документы забрала мастер Маками, и воцарилась тишина. «И больше ничего не хочешь добавить?» Прищурившись, спросил наставник. «Проникнуть тихо не получилось», — вздохнув ответил я и тут же поспешил добавить. «Но все отделались лишь травмами». «Травмами, значит?» — глаза мужчины смеялись. «Интересная трактовка. Что скажешь, Тея?» «Хорошо, стрелял. Не мазал», — довольно улыбнулась она. «Как я учила прелесть!» «Ну вот тебе и ответ на вопрос, а был ли я все это время один?» «Пусть я и не ощущал присутствия мастеров рядом с собой, вот только это не означало, что они не наблюдали за мной. Так что и сам рассказ о моих похождениях не имел особого смысла. Они и сами все знали». Но все же заставляли меня рассказать о своих ощущениях. Пришлось кратко пересказать, что я видел и что успел заметить. «Интересные дела творятся», — покачал головой мастер Харонар. «Но тебе лучше забыть про то, что ты видел, ученик. Я понятно излагаю». «А что-то было?» — старательно спросил я. «Вот и хорошо». Кивнул мужчина. Ты я будь так любезна, обратился он к наставнице. Дальше я просто не успел среагировать, как девушка оказалась рядом, а следом мое сознание погрузилось в темноту. Вот так сложно было предупредить. Наш ученик жутко упорный в собственных утверждениях во взгляде на мир! Покачал головой Николас смотря на то, как Тея аккуратно укладывает Адриана на снег. «Задачу он выполнил», – безразличным тоном ответила на эта девушка. «Да, но я рассчитывал хотя бы на активацию, а он все сделал сам», – вздохнул мужчина. «Таким образом, у нас так и не получится донести до него, что его уровень несколько выше рядовых бойцов, даже клановых». «Он наш ученик», — мило улыбнулась, стоя, погладив парня по голове. Пусть он все так же был в шлеме, но проявление подобного рода нежностей было не характерно для маками. По крайней мере, Харонар никогда не видел, чтобы его старая знакомая кому-то проявляла подобные эмоции. Исключением, конечно, шли животные, которых она безумно любила, как и они ее... А может, все дело было в этом, и в ее восприятии Адриан как раз и был каким-нибудь детенышем, таким лесным зверьком, о котором она заботится. К сожалению, несмотря на то, что девушка уже долгое время провела в обществе других людей, ее социализация все так же сильно страдала. Впрочем, тут была отчасти вина и остальных мастеров, ведь они тоже не были обычными людьми, чтобы показывать ей правильность поведения. «Ученик-то ученик», – ученик, согласился с ней Николас, – «но не зная своих реальных сил, можно не только нарваться на неприятности, которые он не сможет вытянуть, но еще и не суметь сдержать свои силы. Ученик уже давно не травоядное». Туманно высказалась Тея. «Думаешь?» С большей долей сомнения посмотрел на нее мужчина. «Уверенно», — лукаво улыбнулась девушка в ответ. «Тогда надо пересмотреть часть планов на его обучение», — немного подумав, произнес Николас. «И почему этот ученик такой проблемный?» «Они все такие были», — тихо сказала Тея. «У вас...» «Да...» — протянул мастер Харонар, поднимаясь на ноги. «Но этот самый проблемный...» «Весело же...» — улыбнулась девушка. Очнулся я в своем номере, который, казалось, даже не покидал. Все вещи лежали ровно так, как я их тут оставил. Ну а то, что они были аккуратно сложены, а не разбросаны, как можно подумать, так это последствия воспитания мамой, с которой точно не забалуешь. Я даже был в той же самой одежде, что и до этого. Мастера все учли. Если бы я не знал, что побывал на реальном задании от наставников, то можно было подумать, что мне все это приснилось, тем более... Благодаря регенерации на теле не осталось никаких следов. Желудок протестующий напомнил, что я его не заполнял уже больше суток, и пора бы эту ошибку исправить. Так что, быстро приведя себя в порядок, я вышел из своего номера, поспешив в ресторан. Внизу меня встретила милая глазу любого отдыхающего «раздача еды». В этом отеле в стоимость отдыха входила любая еда, которую ты бы хотел забрать с собой без ограничений. Правда, наверное, они не рассчитывали на таких людей, как мастера из последнего приюта, и эта схема на них точно даст сбой. Едят они однозначно больше среднестатистического человека». В общем, я не стал совсем этим заморачиваться и с удовольствием стал наполнять свой поднос, проходя по длинным рядам раздачи и набирая различные вкусности. Все равно с моим метаболизмом и тренировками от мастеров мне лишнего веса не набрать, так что можно немного на отдыхе себя побаловать различными вкусняшками. Наконец-то можно было отдохнуть. «Братик, а твоя тренировка уже закончилась?» Как всегда, стоит только расслабиться, и рядом возникает Самина. Вот вечно чувствует, когда я добрался до чего-то вкусненького, и просит поделиться. Из-за этого мне приходилось прятаться где-нибудь в парке и есть вкусности там, потому что дома от сестры было не скрыться, а родители говорили, что я должен делиться с младшими. И вот чего ей сейчас надо, ведь сама может взять что угодно, но нет. Забрала мой кусок клубничного пирога и сейчас, весело улыбаясь, ест его, смотря на меня. «Да, можно сказать и так», – кивнул я, смотря на эту ягозу. Пусть я и ворчал на нее, но злиться у меня на Самину никогда не получалось. С ее поведением просто необходимо было смириться. Это куда проще, чем бороться с ней. «Ура! Значит, мы можем вместе покататься с горок». Радостно улыбнулась она. «Я не против, сдался я, предвидя, что иначе меня все равно на это уломают. Только дай поесть нормально». «А что у тебя еще вкусненького есть?» – спросила это маленькое бедствие у меня, поглотив полностью торт за такое короткое время. «Самина! На раздаче еще куча всего! Но у братика самые вкусные кусочки!» Состроила она милую мордашку и сцапала пирожное, которое мне понравилось по внешнему виду, и я сам хотел его распробовать. «Ну вот, я же говорила», — закивала головой Самина, откусив кусочек, — «у тебя нюх на подобные вещи». Мне пришлось лишь смириться и продолжить есть, но ну а сладости на раздаче действительно много чего было и надо просто в следующий раз взять по два вида сразу и надеяться что хоть одно мне оставят при таком конвое как самина долго наслаждаться едой попросту не вышло сестра торопила меня как могла хоть и старалась сохранять нормы приличия ее тактикой было уничтожить запасы моей еды с чем она успешно справлялась Я уже было подумал, что она обучалась какой-то технике поедания у моих наставников. Уж очень много влезла в худенькую девчушку, которая еще и смотрела на все голодным взглядом. Что-то раньше я не замечал, что она столько ест. Блюда неизбежно закончились, и мы поднялись в наши номера, чтобы переодеться в зимнюю одежду, которая как раз подходила для более активного отдыха. Да и мне как-то удобнее было в спортивной одежде, которая меня никак не стесняла. Тем более, ее действительно делают очень хорошо, что многие мои сверстники предпочитают подобный стиль более формальному. Вот и я быстро переоделся в зимние кроссовки. Их дополнили штаны и водолазка, которая закрывала мои руки и шею. Ну а сверху я набросил легкую куртку. От шапки я отказался, так как на улице было не настолько уже морозно, да и всегда можно воспользоваться капюшоном, который будет даже теплее шапки. Удивительно, как быстро я не собирался, но Самина уже ждала меня в коридоре. На ней была милая полушубка с пушистым мехом и более того, на капюшоне была изображена имитация кошачьих ушек. Зря она так вырядилась, ну и пусть... Ее ждет сюрприз. А то я знаю одну любительницу разных котят, а моя сестренка в таком наряде уж очень походила на милого котенка. Ну как тебе, братик? Спросила у меня Самина, красуясь в новом наряде. Тебе очень идет, открыто улыбнулся я, положив руку ей на голову, от чего сестра довольно зажмурилась. Пошли быстрее, а то все интересные трассы займут. Ты и так долго проспал, поторопила меня она. «Точно! А я думал, почему в ресторане было так мало людей. Я, оказывается, пропустил основное время завтрака. Но ничего, у меня еще есть пару дней, чтобы насладиться отдыхом в полную меру. Главное, чтобы сестра действительно меня не утащила на все облюбованные ее горки, а то это может затянуться на очень долгое время».